Варшава, 12 июля. Следующая неделя была наполнена разнообразными событиями. В Москве состоялся грандиозный прием по случаю приезда гостей. На вокзале торжественно играл оркестр, чиновники говорили приветственные речи. Правда, встреча с мэром города в саду Эрмитаж не состоялась. Вместо него приехали другие чиновники, и ни с кем из руководителей страны участники экспресса тоже не встретились. В гостинице Россия шумно отпраздновали свадьбу Сильвии Триудел. Затем была встреча в Минске. Белоруссия была самой бедной из стран принимавших гостей из экспресса, но прием был самым радушным. Здесь их принимали особенно тепло, старались выполнять все пожелания гостей и создать им максимально благоприятные условия для работы. Минск приятно поразил ухоженным видом, чистотой, своими проспектами и улицами в представлении западных писателей Беларусь была оплотом диктатуры Лукашенко, в которой не могло быть ничего хорошего. Разгромленная экономика и авторитаризм в политике должны были сказаться и на стране. Но вместо этого они увидели идеально ухоженный город, который являл собой контраст полуразрушенному Санкт-Петербургу. Несмотря на очевидную бедность, в Минске не было нищих на улицах. Не было разваливающихся зданий, покосившихся оконных рам, плохих дорог. Участники экспресса побывали на открытии памятника жертвам Холокоста. Приехавшие из разных стран евреи открывали его в Минске недалеко от гостиницы Беларусь. Этот памятник должен был сказать всему миру, вселенское зло, поразившее однажды Европу, не должно повториться. 11 июня поезд прибыл в Варшаву. Гостей разместили в центре столицы в отелях Метрополь и Палония, расположенных на пересечении Иерусалимской аллеи и Маршалковской улицы. Это было в ста метрах от вокзала, рядом с которым вздымалась вверх сталинская многоэтажка, подаренная полякам полвека назад Советским Союзом. Здесь в Польше, на исходе шестой недели, стало ясно, что экспрессу пора сворачивать свою работу. Многие устали, некоторые разъехались по домам, Еще раньше уехал Павел Борисов, которого отозвали, поняв, что больше ничего не случится. Но ну, Яцик Подцоха и Дронга оставались в экспрессе, намереваясь до конца выдержать испытания. На следующий день их повезли в музей Шапена. Многие отказались от этой поездки, предпочитая остаться в Варшаве, но два автобуса с экскурсантами отправились в дорогу, и Дронга находился в одном из них. Все эти дни он был мрачен и задумчив как никогда. Неприятная история с Селимовичем, который вынужден был остаться в Москве для лечения, поразила его своей обычной необычностью. Во все времена после войны оставались раненые люди, но еще больше было раненых душ. Дронга знал это лучше других. Побывавший на нескольких войнах, оставшийся в живых после невероятных событий, дважды раненый, он знал, как это больно иметь раненую душу. И поэтому горькие мысли его были о несчастном Мехмеде Селимовиче, заплатившем страшную цену за развязанную кем-то гражданскую войну в Югославии. В музее их недолго водили по комнатам, где жил великий польский композитор, рассказывая о его жизни, а затем они разместились на скамейках перед домом, и звуки музыки полились из раскрытых окон, заполняя пространство вокруг. Дронга сидел, закрыв глаза. Музыка Шопена Одно из тех проявлений человеческого гения, которое никого не может оставить равнодушным. Казалось немыслимым, что человек может найти такие необычайные сочетания звуков, от радостно нежных до щемяще грустных. Они будоражили душу, заставляя людей верить в существование бога, позволившего проявиться столь невероятному дару. В гениальной музыке всегда есть некая гармония вселенной. Словно это космическое послание, переданное человечеству в закодированном виде. Музыка смолкла. Под впечатлением услышанного люди сидели на скамьях, наслаждаясь тишиной, в которой как бы продолжала звучать музыка. Аплодисменты были бы излишними. В музыке Шопена важна также и наступившая после нее тишина, соединяющая вас с этим миром. Когда зрители стали расходиться, Дронго подошел к двум женщинам, сидевшему в первом ряду. Мэриет вытирала слезы, так растрогала ее музыка. Мулайма Синг взглянула на Дронго и улыбнулась. У нее была очаровательная улыбка, мягкая и немного лукавая. "Нужно возвращаться к автобусам", напомнила Мэриет, убирая носовой платок. "Может, вы останетесь?" спросил Дронга у Мулаймы. "А как мы доберемся до города?" улыбнувшись еще раз, спросила она. «Возьмем такси, предложил Дронга. Мулайма согласно кивнула, тактичная Мэриет поняв, что будет лишнее, взяла свою сумку и попрощалась. До свидания, надеюсь, вы не очень задержитесь. Мэриет ушла, и они остались вдвоем. Пели птицы словно вторая мелодия Шопена. Завтра утром мы уезжаем в Берлин, задумчиво сказала Мулайма. Там мы и расстанемся. Да, наше невероятное путешествие подходит к концу. «Оно вам понравилось? Конечно, кивнул Дронга. Полтора месяца в такой компании, столько приятных людей. По городам и странам Европы из одного конца в другое это было изумительно. Если бы не было такой идеи, ее нужно было бы придумать. Говорят, Вольфорд носится с идеей проехать и по американскому континенту. Тогда снизу вверх предложил Дронга от Патагонии до Канады через Южную и Северную Америку. "Это невозможно", засмеялась она, "но все равно романтично". Вы любите музыку Шаппена? Я вообще поклонник классической музыки, признался он. Моцарт, Шапен, Брамс, Штраус. Мне по душе их легкость, их наполненная солнцем и радостью музыка. Вы романтик, сказала она убеждённо. Это хорошо. Скорее я пытаюсь быть романтиком. Он взял ее руку в свою, наклонился и мягко поцеловал. Она взглянула на него внимательно, в его глазах была такая тоска, словно он решится продолжить разговор, переступая через себя. "Мулайма", прошептал он. "Зачем вы меня обманули?" Она вздрогнула, она ожидала любой развязки, любой неожиданности, но только не этих слов. Дронга держал ее руку в своей и, глядя ей в глаза, задал вопрос, от которого она вздрогнула. Пытаясь освободиться, она старалась выдернуть руку из ладони Дронга, но тот крепко держал ее. "Почему вы меня обманули?" снова спросил он. "Вы говорили, что не знаете греческого языка, а с беседовали с Константином по-гречески". У нее чуть расширились зрачки, они сидели близко, поэтому он заметил ее реакцию. "Может быть, и беседовала, я знаю немного слов по-гречески", с вызовом ответила Мулайма, вырывая руку. Ваше купе было рядом с тамбуром», — продолжал Дронга. Я еще тогда подумал, что одна из вас троих была бы идеальным помощником безкарги. Но Сильвия была увлечена телефонным разговором с женихом, а Мэриет почти не выходила из купе. Конечно, подозрение пало бы на вас, если бы я знал, что вы владеете греческим. С каких это пор знание языка считается преступлением. Она пыталась сохранить лукавую улыбку, Но он видел, как проваливаются в пустоту ее глаза. С тех пор, как убили Темелиса, сухо ответил Дронга. "Вергиния, слышала, как Темелиса кто-то позвал?" И он ответил по-гречески. "Я много дней пытаюсь понять, кто же его позвал. Сейчас я знаю, это были вы". Югославы, владеющие греческим, были в другом вагоне, и несчастный Селимович делал укол Джипаровскому именно в тот момент, когда произошло убийство. В последнем купе вас было трое, очевидно, вы позвали Темелиса, и он пошел за вами в Тамбур, где неожиданно увидел Альвара Бескарги, уже открывшего дверь вагона. Все было рассчитано до мелочей, только человек, сидевший в последнем купе, имел возможность позвать Темелиса в Тамбур. "Что вы говорите?" воскликнула она. "Получается, что я помогла Бескарги убить Темелиса?" "Не только его", сказал Дронга. Именно вам принес свой пистолет Альвара после того, как застрелил Густавссона. Я все время думал, каким образом можно было спрятать пистолет, и только недавно это мне подсказала Мэриет. Я узнал, что вы отправили несколько посылок с книгами в Берлин. Не сомневаюсь, что там будет найден пистолет, из которого бескарги стрелял в Густавссона. Не говорите ерунды, я лучше уйду, она попыталась подняться. Не нужно, сказал он. По моей просьбе ваша посылка уже проверена, там нашли пистолет. Она замерла, взглянула на него, все еще не веря в случившееся, попыталась улыбнуться, но улыбка получилась вымученной. "Я для этого и попросил вас остаться", продолжал Дронга. "Вы помогли бескарги в Мадриде, поэтому когда мы проверяли в Лилле весь багаж, в его чемодане оружие не оказалось. Потом он получил другой пистолет, и я не мог понять, откуда он у него взялся". Поверить в существование связного, который ездит с нами по Европе и снабжает Альваро пистолетами, было бы наивно. Но мне помогла ваша подруга Мэриет. Она вспомнила, что в Ганновере вы получили посылку, вероятно, там был второй пистолет, предназначенный для Бескарги. Первый вы отправили в Берлин, а второй вручили Альваро. Она молчала, смотрела на него и молчала. Кроме того, я вспомнил, что именно вы были соседкой Темелиса в Мадриде. Очевидно, Пуговицу Бескарги подбросил по вашему предложению. Ведь Темелис мог видеть, к кому именно входил Бескарги, когда избавлялся от оружия после убийства. Все должны были думать, что убийцей был Стефан Шпрингер, который оказался соседом Темелиса в мадридском отеле. На самом же деле Бескарги очевидно шел к вам, и несчастный грек это видел. И Именно для того, чтобы отвести подозрение от вас, Бескарги подбросил пуговицу и оставил щетку под умывальником, чтобы мы нашли ее вместе с пуговицей. Правда, потом Мехмед Селимович несколько спутал ваши планы. Кстати, вы тоже были в саду, когда я разговаривал с Густовским. И теперь я не уверен, что все детали его убийства придумал только Альвара Бескарги. Здесь чувствуется присутствие и более изощренного женского ума. Хватит, резко сказала она. Я все поняла, у вас все равно нет доказательств. А пистолет в Берлине найденный в вашей посылке, спросил Дронга. Вы не считаете это главной уликой? Вы действительно нашли там оружие? Она все еще не верила в свой провал. А вы как думаете? Словно некая натянутая струна лопнула, и она вдруг обмякла. Он увидел в ее глазах растерянность и страх. Что теперь со мной будет? неожиданно спросила она, и это было равносильно признанию. Кто вас нанял? Фонд стратегических исследований Востока. Он находится в Штутгарте, пояснила Мулайма. Впрочем, вы и без меня все узнаете. Они наняли Ебескарги и, и этого дурака Густавсона. — Это вы разработали план его убийства? Нет, Бескарги чуть помедлив ответила она, и он уловил колебания в ее голосе. Ведь имелся убивал тоже только Бескарги немного насмешливо спросил Дронга. Она не стала отвечать, уловив в его голосе насмешку. Вот и все», — сказал он, словно подводя итог. Зачем вы на это пошли? А зачем вообще люди что-то делают? Деньги, пожала она плечами. Мне казалось, что это нетрудно. нужно было только помогать без карги. Я должна была получить еще одну посылку в Москве и подробный план действий. Деньги, повторил Дронга, словно пробуя это слово на вкус. Можно подумать, что вы не получаете денег за свою грязную работу, сорвалась она на почти истерический выкрик. Получаю, согласился Дронга. И действительно за очень грязную работу. Я служу санизатором, очищаю наш мир от грязи. Она не заплакала даже после таких слов, только моргнула, словно он ударил ее. Дронго снова закрыл глаза. Уходите, неожиданно сказал он. Что? не поверила она. Уходите, повторил он, открывая глаза. Я блефовал. Никто не проверял вашу посылку, но ее обязательно проверят в Берлине. У вас есть два дня, чтобы уехать из Европы, потом вас будет искать Интерпол. «Блифовали?» — Мулаймов вскочила, сжимая кулачки, кажется, она готова была его убить. Но я ведь оказался прав, угрюмо выговорил Дронга. Если бы я попросил кого-нибудь заглянуть в вашу посылку, вы бы сейчас не сидели со мной, а находились в тюремной камере. Какой вы благодетель, произнесла она с иронией. Нет, ответил Дронга. Я не благодетель. Я всего лишь растерявшийся человек, который не знает, как ему поступить. Уходите, снова повторил он. Иначе я передумаю. Если хотите, ради вас я даже решился на такую ересь. Летнюю ересь, неожиданно произнесла она с явной насмешкой. Всего хорошего, мистер супераналитик, счастливо оставаться. Не могу сказать, что была рада нашему знакомству. Впервые в жизни он не встал прощаясь с женщиной. Прощайте, Мулайма, сказал он ей громко. Надеюсь, что вам удастся уехать, и помните, у вас только два дня. Она отступала пятясь назад, затем повернулась и побежала. Он посмотрел ей вслед. Красивая женщина, подумал Дронга, и так все печально закончилось. Неожиданно на повороте она обернулась и закричала: "Я соврала. Я была рада нашему знакомству. Прощайте! И спасибо вам за ваше понимание". В отель он возвращался один. Сидя в такси, он дремал. все было слишком тяжело и слишком необычно. Вейдеманн позвонив сегодня утром, передал последние новости из Москвы: генерал Городцов отправлен послом в Новую Зеландию, Абаширов и Харомин переведены из органов ФСБ в службу внешней разведки. Мирзамеликов получил по решению суда пожизненное заключение без права обжалования приговора, но, кажется, выиграл больше других. На следующий день вечером в номер Дронга пришел Подсоха. Впервые за все время он был одет в цивильный костюм и выглядел непривычно тихим и спокойным, не было прежних шуток и анекдотов, к которым все так привыкли. Подсоха долго молчал и потом сказал: "Пропала одна участница нашего экспресса. Мы опросили всех и выяснили, что последним, кто видел Мулайму Сингх, был ты, ты ничего не хочешь мне сказать. Я думаю, она уехала". Ответил Дронга. Наверное, ее уже нет в Польше. И ты мне только сейчас об этом говоришь, спросил Подсоха без гнева. Да, кивнул Дронга. С меня достаточно истории с Мехмедом Селимовичем. Я думаю, что она уже уехала, повторил он, глядя куда-то перед собой. Подсоха поднялся, постоял и потом спросил: Это была она? Не знаю, ответил Дронга. Я действительно ничего больше не знаю. Извини меня, Яцек. Но мне кажется, что все уже давно закончилось. А мы с тобой просто ищем несуществующие тени. Тени, повторил Подсоха. Ты очень странный человек, Дронга. Я никогда не встречал таких людей. Но я рад, что мы познакомились. Можешь считать, что у тебя в Варшаве есть еще один друг. Дронга поднялся и пожал руку этому удивительному человеку с которым он подружился за последние несколько недель.